Глава 18. Закончив все свои дела в кафе и звеньях, я подошла к теасу, в котором меня дожидался маг. Сердце начинало бешено колотиться от одной мысли, что Ролан искал, примчался, не отпустил, что нуждается во мне. Но в то же время я словно ступала на что-то хрупкое, где в любую минуту можно провалиться в пропасть и упасть, затеряться там и никогда не вернуться. Медленнее, — Медленнее шаг прошептал ветер. «Девушки из богатых семей не ходят так быстро». Я фыркнула, подбежала к летающей машине и запрыгнула в нее. Лежавший на полу хулиганчик сонно приподнял голову, а потом подскочил на ноги и забрался ко мне на сиденье. «Ты никогда не научишься?» «Не», – усмехнулась я, погладив своего друга. «Сейчас поедем на ту же гору для разговора?» «Нет, успею рассказать по пути к высотке. На таком расстоянии блок должен сработать». «Зачем я тебе?» Теперь озвучивать вопросы стало в разы проще. Ролан любил, когда их задают прямо, в лоб, без лишних слов. «Хочу отомстить своей семье». Я охнула, откидываясь на спинку сиденья и посмотрела в окно. Надо было этот вопрос задать в кафе, тогда бы оставалась возможность отказаться, хотя она и сейчас имелась, небольшая, но все же имелась. Мама заикнулась репутацией, хотя сама же ее и подпортила, связавшись с Амилией. Она захотела выйти сухой из воды, будто непричастна, но я все испорчу. А как же статус семьи, как же заказы, услуги, взаимодействие с другими истинами? Ты сам говорил, что это важно. И столько раз повторял, что я не должна позориться, чтобы не снижать позиции фленгов. Ролан Игрива прищурился. Да, говорил. Это относится к тебе. А насчет того, что относятся ко мне, ситуация кардинально изменилась. Они не считаются со мной. Хорошо. Мы поступим так же. Всего-то и надо на публику сыграть, что ты моя пара, и мы собираемся пожениться». «Что?» – сжала я свое платье в кулаке. «Но помни только сыграть. Про возможные чувства совет остаётся прежним». Лея, ни в коем случае не влюбляйся в меня», – Серьезно, заговорил он. У нас в будущем ничего не будет и быть не может. Это временная мера. Ты подходишь для моей игры именно из-за своей накидки. Не влюбляться. Я потупила взгляд, борясь с тянущей тяжестью в груди. Поиграть в любовь, дикость. Этим я только сделаю хуже самой себе. Сердце замедлило ритм, однако каждый удар сотрясал тело, отдавался в висках, он ощущался, напоминая о безнадежности человеческой натуры. Я понимала, что сил отказаться не хватит. Еще пару дней, недель, месяцев рядом с любимым мужчиной, пусть и в притворстве. Я наслажусь этим временем, возьму все, что он мне даст. Раз ему не надо, тогда приятные моменты будут только моими. Я сохраню их в памяти, буду лелеять и потом вспоминать. Они не единожды появятся во сне. Я буду видеть во время раздумий, во время утреннего кофе в одиночестве. Это шаг в пропасть, иначе не назовешь. И я сумасшедшая. Хорошо. Из моих губ сорвался тяжелый вздох. Что именно надо делать, как делать, когда? Просто улыбайся в моем присутствии. Смотри по большей части на меня. Остальное я сам сделаю. И не забывай, что мы только играем. Помни ли я? Играем. «Да, конечно», — сглотнув согласилась я. «Не «да», конечно, а отложи это у себя в головке. Ведь все, что бы я ни делал, будет продиктовано игрой». Поняла я уже, зачем разжевывать, как маленькой?» «Ты с первого раза не усваиваешь нужную информацию!» – скривил он губы и ускорил летающую машину, которая вскоре опустилась на нужном этаже. Не успела я ступить и шага из Тиаса, как мужчина остановил меня, спустился первым и подал раскрытую ладонь. Стоило вложить в нее руку, как по телу разлилось приятное тепло, а я ведь толком не прикасалась к нему раньше. Ролан теперь иначе смотрел на меня, приблизился, обнял за талию, поднял вверх и сам опустил на землю. Казалось, это очередной сон, и сейчас хулиганчик укусит за ногу или оближет лицо. Но нет. Мужчина нежно улыбнулся, поправил выбившуюся прядь волос, отчего мои ресницы затрепетали. Я не понимала, что происходит, откуда все появилось, но в то же время захотела забыться и отдаться новым ощущениям. Ролан прикоснулся к моему подбородку, наклонился и даже потянулся для поцелуя. Раздался кашель со стороны. Я подпрыгнула на месте и повернулась. На диване сидел Тельнан, и по выражению лица того было заметно, что Самилию здесь видеть он не рад. — У вас сегодня вошло в привычку без спроса заявляться ко мне, — процедил сквозь зубы Ролан. Он наклонился, легонько поцеловал меня в щеку и разомкнул объятие, отдавая тело на растерзание появившемуся холоду. Но мужчина не выпустил мою руку. положил ее себе на локоть и повел за собой к тому же дивану, учтиво предлагая сесть и располагаясь рядом, но не переставая прикасаться. Ноги с трудом слушались, в горле появился ком. Понятно было, что игра в любовь что-то сродни появляться вместе на публике, представляться как пара, но это... лия только игра, он просто хороший актер. «Как это понимать?» – с неприкрытым раздражением в голосе произнес Тальнан. Как хочешь, так и понимай. Разве я должен отчитываться обо всем подряд? Мое право жить так, как пожелаю. И попрошу не приходить на мой этаж без приглашения. Если надо, можно позвать. Но сюда я ступать не разрешал. Ролан, успокойся. А тот сжал мою руку, но быстро расслабился. Натянутая улыбка, небольшой прищур. Я спокоен, как никогда. Говори, зачем явился, и уходи. Ролан, прекрати, я тебе не враг. Вот та, что сидит рядом с тобой, враг. А я нет. Ему в ответ Тельнан хмыкнул и выгнул бровь. Мне же стало неприятно и опустила взгляд. Но Ролан повернулся в мою сторону и погладил щеку, покачивая головой. Он словно безмолвно поддерживал и просил, чтобы я не расстраивалась, не унывала и не принимала сказанное на свой счет. Я на мгновение удивилась таким резким переменам, но потом вспомнила слова об игре везде и всюду. «Это все, что ты хотел сказать? Или еще что-то? Можно я, наконец, отдохну, или меня до вечера собрались беспокоить своими советами? С кем отдохнешь с ней?» С неодобрением посмотрел Тельнан на брата. «А ты не знал, что с красивыми девушками можно отдыхать? Если так, то ты потерян для мира. А я-то все думаю, почему...» «Хватит!» – прервал его мужчина. «Самилия, может, ты пояснишь свои действия? Мы ведь договаривались». «Не разговаривай с ним». покачал головой Ролан. «Договаривалась ты с ним, а не со мной, чтобы он тебе не сказал». Спокойно проговорил он и повернулся к брату. «Ко мне не относятся, как не относилось тогда, когда врали всем без исключения. Знаешь, очень неприятно, что я в их числе, что отгородились, не поставили в известность». «А то ты себя не знаешь. Никакой бы церемонии не было, все бы испортил». Взмахнул рукой старший брат и встал. Пусть церемонии летят к истокам, Тельнан. Ты во время нее произнес эти слова. Они были сказаны именно для меня. Ролан понизил голос и уже более спокойно добавил. Все, в этом разговоре нет смысла. Каждый останется при своем мнении. Я свою позицию не поменяю. Ты тоже. Так что лучше уходи. Ролан, пока не поздно, не делай глупостей. С ней лучше не связываться. Тебе ли не знать. Ты не нам сделаешь плохо о себе. Прислушайся ко мне. Сделал он шаг вперед, но младший брат выставил ладонь в останавливающем жесте. Больше не было произнесено ни звука. Каждый друг друга понял. Тельнан напоследок бросил на меня укоризненный взгляд, а затем скрылся в лифте, оставив нас наедине. «Можно вопрос?» Медленно повернула я голову к мужчине, с трудом отрывая взгляд от места, где недавно стоял его брат. «Ты же вроде отучилась от этой фразы. Задавай сразу, без нужного вступления!» Поморщился Ролан и резко встал, отпуская мою руку. Уверен, что стоит продолжать? Шш! быстро приблизился он и приложил палец к моим губам, а затем наклонился к уху. Мы не разговариваем на такие темы в этом доме. По телу пробежали предательские мурашки, заставившие содрогнуться. Мне стало холодно и жарко одновременно. Веки сами чуть опустились, а голова склонилась на бок, приоткрывая шею. Но в следующую секунду пришлось встряхнуться, чтобы не выдать себя, иначе я лишь усугублю ситуацию. Ролан. Он находился слишком близко. Я повернулась к мужчине, встречаясь с ним глазами. Возможно, лишь показалось, но он на секунду опустил взгляд к моим губам. А потом Мак резко поднялся и пошел в свою комнату на второй этаж, откуда не выходил до самого вечера. Мне стоило бы поспать, отдохнуть, ведь от сумасшедшей ночи до сих пор трудно вернуться на землю. Слишком много всего произошло. Стоило замедлить бег, чтобы сделать передышку и освоиться, осмотреться, разложить полученную информацию по полочкам. Казалось, меня заставляли бежать впереди поезда, что будет мчаться до конца, не избавляя темп. Но единственное было понятно, что завтра надо пойти навстречу, от которой зависела моя дальнейшая жизнь, и пропустить ее мне ни в коем разе нельзя. Однако кто же знал, что эти сутки окажутся не такими уж простыми?